«Глава» коренным образом изменился социальный облик страны. Россия 1916 года и Советский Союз, скажем, 1926 года производят впечатление двух совершенно разных стран. В истории немного примеров столь разительной метаморфозы огромного социального механизма, свершившейся за такой короткий срок. Государство изменило название – Было иначе организовано, по-другому управлялось, уменьшилось территориально, лишившись западной своей части бывших колоний – Польши, Прибалтики, Финляндии. Состав и статус всех групп населения тоже не остался прежним. Некоторые исчезли или мимикрировали, появились новые. Наконец, произошли важные примеры в национальном устройстве бывшей тюрьмы народов. При этом декларируемые инновации не всегда совпадали с истинным положением вещей. А кроме того, новый социальный облик страны не был фиксированным. Он продолжал меняться и активно меняться на протяжении всего десятилетия. Начнем с демографии. Людские потери катастрофического периода 1914-1920 оцениваются учеными очень по-разному. Если выбрать самую простую логику, получается следующее. В 1914 году в империи проливало около 170 миллионов человек. При среднем ежегодном приросте в 2% эта цифра держалась в два предреволюционных десятилетия, без войн и потрясений к 1920 году население составило бы около 190 миллионов. Вместо этого на исходе Междуусобицы страна имела 137 миллионов жителей. Если вычесть отделившихся поляков, финнов, латвийцев, литовцев и эстонцев суммарно 31-32 миллиона человек, получается, что вследствие войн, эпидемий, лишений, репрессий, эмиграции Россия недосчиталась 11-12 миллионов жителей. Но прекращение боевых действий и главная победа над голодом, достигнутая с помощью Непа, Почти восстановили довоенные темпы прироста. За 7 лет, в течение которых страна существовала в относительно либеральных экономических условиях, население увеличилось на 10%. При этом значительная часть жителей находилась в движении, в поисках лучшей жизни мигрировала из региона в регион, меняла род занятий, приспосабливалась к новым условиям. Во время гражданской войны, спасаясь от голода, люди потянулись из городов в деревни. Больше всего народу покинуло две столицы. Москва потеряла почти половину жителей, Петербург, Петроград, Ленинград – больше двух третей. Теперь началось обратное движение, потому что снабжение в городах налаживалось, а в деревне чужим были не рады. И больше всего с беспрецедентной быстротой росло население столиц, где проще было найти работу. И если в 1920 году в Москве жил один миллион человек, то в 1928 Больше двух миллионов. В Ленинграде – миллион семьсот тысяч вместо семьсот тысяч. В целом же ежегодный прирост городского населения в стране составлял пять процентов. Одной из примет времени стало активное переселение евреев бывшей черты оседлости в большие города. Дискриминируемая прежде нация не только обрела равные со всеми права, но еще и заслужила репутацию революционной – поскольку евреи в основной своей массе активно поддержали большевиков в гражданской войне. В Москву в 1920 28 годах перебралось около 100 тысяч евреев, которые стали вторым после русских этнокомпонентом населения. Правда, советские евреи при этом переставали считать себя евреями. Молодежь не желала говорить на идиш, отвергала этническую и тем более религиозную ментальность, предпочитала считать себя советскими людьми. Ассимиляция, которой царское правительство тщетно понуждало эту вечно проблемную часть населения насильственными мерами, происходила добровольно. Еврейский вопрос, головная боль старого режима, решился сам собой. И советская власть обеспечила себе приток энтузиастических сторонников. В 20-30-е годы в белой мигрантской прессе писали, что евреи заняли в Новой России место отцизейских немцев, надежного кадрового ресурса Романовской империи. По данным современного исследователя истории советских евреев Слезкина, доля выпускников вузов среди евреев была в 10 раз выше среднего. И к концу 30-х годов представители этой национальности, 2% населения СССР, составляли 15,5% людей с высшим образованием. Представители множества других народностей тоже потянулись в столицы и региональные центры, где имелся доступ к образованию и социальным лифтам. Государство всячески поощряло эту тенденцию. Оно нуждалось в формировании новой управленческой, научной, технической элиты, взамен прежней, старой, жимной и особенно в нерусских регионах. Память о недавнем параде независимости, когда от распавшейся империи отделились или попытались отделиться колонии, понуждала большевиков относиться к национальным вопросам с большой осторожностью. Сталин, бывший нарком-нац, считал себя ведущим специалистом по этому вопросу. В 22 году ему не удалось убедить Ленина, что новые национальные образования должны стать автономными внутри Российской Федерации. Возникли четыре союзных республики – российская, украинская, закавказская и белорусская. В последующие годы, однако, состав союза постоянно перетасовывался. Появлялись новые республики, повышался или понижался статус уже существующих, целые области передавались из юрисдикции в юрисдикцию. Все эти решения принимались в Москве и на местах безропотно исполнялись. Мотивы перемен были различными. Чаще всего центральное правительство перекраивало административные границы, стремясь избежать межэтнических конфликтов, но и бывало, что Сталину требовалось сделать политический жест или просто повысить политический вес какого-нибудь особенно полезного соратника. Условность внутренних границ союза нерушимого республик свободных была очевидна с самого начала, и чехарда с количеством субъектов продолжалось все время правления Сталина. С политической точки зрения важнее была идеологическая установка на так называемую коренизацию, то есть формирование в республиках элит из представителей местных коренных народностей. Эта кампания проходила по займам борьбы с великорусским шовинизмом и колониализмом, декларировалась как нечто новое и прогрессивное, как торжество ленинско-сталинской национальной политики. На самом же деле здесь, как и во многом, Сталин возвращался к методологии российского империализма. Управление колониями Царской России, в отличие от других держав, и издавно делало ставку не столько на русских чиновников из метрополии, сколько на национальные кадры. Включала местную аристократию в состав российского дворянства и тем самым обеспечивала ее лояльность. Такая система работала гораздо лучше, чем британское или французское снобирование туземных вождей. Теперь. Новым дворянством стала номенклатура, и ее ряды активно пополнялись за счет нацкадров. На центральном и общесоюзном уровне тоже активно происходила замена прежнего верхнего слоя на новый. С управленческими кадрами было проще. Их поставляли партийные организации, и вообще командовать можно без университетского образования. Но обеспечить нужды государства, экономики и общества грамотными специалистами – армию, квалифицированным комсоставом, науку, учеными, было намного труднее. Часть прежнего образованного сословия превратилась, или, как тогда говорили, перековалась в совслужей и разного профиля спецов. Но, во-первых, подобные люди считались идеологически ненадежными, а, во-вторых, для гигантских планов, которые вынашивала новая власть, этих людских ресурсов было недостаточно. Требовались сотни тысяч учителей, чтобы научить неграмотную Россию читать сотни тысяч инженеров двигать индустриализацию и так далее, и так далее. Наскоро созданная система образования, о ней будет рассказано ниже, с поразительной скоростью поставляла специалистов, которым предстояло решать задачи невиданного масштаба и огромной сложности. В 1930 году в высших учебных заведениях было в два с лишним раза больше студентов, чем в 1914 – 272 тысячи против 127 За время двух первых пятилеток, 1928-1937, вузы выпустят полтора миллиона специалистов. Вдвое увеличилось число научных работников. Это объяснялось еще тем, что международная изоляция привела к обособлению науки и техники. Доступ к новым открытиям и изобретениям был ограничен, и приходилось дублировать ту же научную работу, которую делали иностранные исследователи. У Советского Союза все должно было быть собственное пусть худшего качества, зато свое. Особенностью формирования новой интеллигенции являлось то, что ей предписывалось стать рабочей крестьянской На пути наследственной образованности власть возводила всяческие преграды. Если раньше процентной нормой ограничивали поступление в университеты и в гимназии евреев, то теперь тот же принцип применялся по отношению к выходцам из непролетарских сословий. Советское государство ставило задачу наладить выпуск интеллигентов в первом поколении. Советская интеллигенция по культурному уровню и эрудиции сильно отступала до революционной, зато количественно быстро обогнала свою предшественницу. О переменах в жизни основного класса, крестьянства мы уже говорили. О цифрах эта динамика выглядит следующим образом. Итальянский историк Боффа приводит статистику 20-х годов, по которой видно, что пропорция середняков и кулаков от года к году возрастала, а количество бедняцких и пролетарских, батрасских семей сокращалось. В 1927 году, накануне Сибирской инспекционной поездки Сталина, после которой начались репрессии против зажиточных сельских хозяев, в стране насчитывался почти миллион кулацких семейств, это 4% от всего деревенского населения. Середняков было процента. Таким образом, две трети крестьян сумели неплохо приспособиться к новым условиям жизни. Для сравнения, в царской России начала 20 века пропорция была обратной. Две трети крестьянства относились к категории бедняков и безземельных пауперов, нищих. Как ни странно, положение победившего класса, рабочих, изменилось меньше, чем следовало бы ожидать, и уж точно меньше, чем сулили большевики. Собственно говоря, обещание превратить жизнь людей, занимающихся тяжелым, грязным, изнурительным трудом, в земной рай являлось заведомой небылицей. Но большевики долгое время не могли обеспечить рабочим и того уровня существования, который те имели до революции. Завоевания социализма, конечно, были, и о них будет рассказано, но в основном они имели декоративный и декларативный характер. Объявленные хозяевами страны рабочие мало получали и жили скудно. Численный состав рабочего класса, очень сократившийся в годы Гражданской войны, с оживлением производство начал восстанавливаться, но на протяжении всего десятилетия все равно оставался незначительным. Если исключить мелкие кустарные и частные предприятия, то занятых в крупной промышленности, то есть настоящих рабочих, в втором году насчитывался всего 1 миллион человек, а в с 2,5 миллиона, тоже немного, безработица, которая, согласно официальной идеологии, являлась бычом капитализма, оказалась проблемой и для социалистического общества. При этом она не сокращалась, а наоборот росла. На исходе НЭПа на биржах труда было зарегистрировано полтора миллиона человек. Рабочие руки требовались на ударных стройках, но уезжали в глушь на каторжный труд в совсем уж тяжелых бытовых условиях хотели немногие. Переизбыток рабочей силы в городах и дефицит на передовом фронте индустриализации стал одной из проблем, по которым политическое руководство страны решило свернуть НЭП. Возникло в двадцатые е годы и совсем новое сословие. В процентном отношении не столь многочисленное, но активное. Это были люди, поверившие в серьезность НЭПа и занявшиеся самостоятельной предпринимательской деятельностью, мелким производством, торговлей, предоставлением услуг. Поначалу, когда власть была заинтересована в развитии этого сектора экономики, Бизнесменов романтически называли «красными купцами». Потом вошел в употребление неприязненный термин «совбуры» — «советские буржуи». Но со временем утвердилось несколько ироническое определение «нетманы», подчеркивавшее инородность этого социального явления в условиях классической действительности. Подсчитать количество непманов довольно трудно, поскольку провести границу между ремесленником, работавшим на самого себя, но иногда использовавшим помощников, И хозяинам, жившим за счет наемного труда, непросто. Местные власти часто решали произвольным образом, кто НЭПа, а кто нет. Известно, что на пике НЭПа более или менее крупных частников насчитывалось около 200 тысяч. Всесоюзная перепись шестого года причисляла к не-сельскохозяйственной буржуазии 2 миллиона 340 тысяч человек. Еще несколько миллионов находились в серой зале. Если прибавить сюда сельскохозяйственную буржуазию, фермеров, которые для сезонных работ нанимали помощников, цифры, получаются довольно внушительные. Существование частного сектора было весьма небезоблачным. Государство и так называемая общественность относились к софтбурам враждебно. Коммунистическая пресса всячески разжигала у народных масс зависть и ненависть к новоришам. Постоянно возрастало фискальное бремя. Во второй половине десятилетия налог на Непманов превышал 50% дохода и взымался безжалостно, часто с нарушением правил. Через некоторое время частников начали подвергать и политическому остракизму. Торговцев, посредников, работодателей стали причислять к категории лишенцев – лиц с ограниченными гражданскими правами. Наименее чувствительной потерей было лишение избирательного права, которое при советской власти с самого начала являлось фикцией. Но имелись ограничения и более болезненные. Запрет на получение высшего образования, в том числе для членов семей, запрет на занятие каких-либо должностей, лишение пенсии и так далее. Неудивительно, что с 28 -го года, когда стартовало наступление на Непмана, участники начали массово прекращать свою деятельность. Так что все это сословие за короткий срок в 2-3 года полностью исчезло.